Детство и юность. Глава первая. Первая половина моего детства прошла в Киеве. И если я вспоминаю этот период времени, то не вижу ничего, что могло бы отличить меня от моих сверстников. В школе я учился хорошо, хотел стать путешественником, зачитывался Жюль Верном и Джонатаном Свифтом, мечтал открыть новые земли. При этом тихоня никогда не был. Когда нужно было драться, дрался, Зимой катался с горки на ранце, а в другое время года на извозчике сзади, на запятках или на колесной оси. За что был неоднократно наказан и даже дважды бит ремнем, Чего нельзя было сказать о моем брате. Володя был всегда опрятен, нетороплив, учился только на отлично. Он был на два года старше меня, по настоянию родителей, я должен был во всем ему подчиняться. Но как только мы оставались одни, старшим сразу становился я, потому что пока он обдумывал мое предложение, я уже начинал действовать. Каждое лето мама увозила нас на дачу, на берег Днепра, в небольшую дачную деревушку под названием Козин. И лето 1904 года не было исключением. Мой отец, Яков Александрович Фок, в тот раз нас не провожал. Он получил назначение начальником Чугуевского пехотного юнкерского училища и отбыл по месту службы. Мы собирались приехать к нему только в начале августа, поэтому все заботы о нашем воспитании были полностью возложены на маму. Мне тогда уже исполнилось 9 лет. Я сам помогал укладывать чемоданы Аглаи, нашей прислуги, и хотя путь до Козина был всего два часа, Аглая обязательно брала с собой корзину с пирогами, молоком. Поэтому на дачу мы приезжали сытые. У ворот нас встречал отставной служака Егорыч. Он жил в деревне круглый год и отвечал за всю мужскую работу по дому. Ократать долгие зимние вечера ему помогала черная дворняга по кличке Аза. Наш дачный дом был сложен из толстых деревянных брусьев, поэтому в детстве напоминал мне сказочную старинную крепость. Крыша и резные узорчатые ставни Были выкрашены в синий цвет. На печной трубе красовался флюгер в виде рыцарского вымпела. Вход на веранду охранял орешник, а на первом этаже был зал, который служил столовой. Над овальным столом, накрытым белой скатертью, низко висел оранжевый абажур с бахромой, а в углу, возле буфета, отсчитывали время часы с длинным серебряным маятником, бой которых не останавливали даже ночью. Между окнами На дубовом комоде стояли два канделябра с оплывшими свечами, а над ними висела картина Улыбающейся китаянки, вышитая шёлком. На противоположной стене висел портрет сурового генерала Багратиона, командира моей крепости. Все передвижения по дому сразу же выдавал скрип половиц, но самой большой достопримечательностью была лестница, ведущая на второй этаж. Отец называл ее музыкальной. В ней каждая ступень издавала свой неповторимый звук, и мы с братом прыгали по ним, стараясь сложить мелодию. На втором этаже были маленькие спаленьки с откосными потолками, а на крохотном чердаке жил домовой, которым нас пугали, если мы не хотели идти вовремя спать. Этот дом отец приобрел по просьбе мамы сразу после моего рождения. Но мне казалось, что мы владеем этой крепостью вечность. Мама в любую погоду любила сидеть на веранде и вязать на спицах. Поэтому к осени у меня с братом были новенький свитер, шарф и варежки. Володя на всё лето запасался книгами и лишь голод заставлял его спускаться в столовую. Каждый занимался своим делом, и когда во время дождя мне приходилось оставаться дома, я слышал, как по столу марширует муха. Но солнечных дней было, по счастью, больше. И после завтрака, выстояв час пыток, такие ассоциации вызывала у меня учеба во время каникул. Я бежал на реку, купаться, ловить рыбу, кататься на лодке или просто валяться на песке с дружками. Домой приходили к вечеру. Лишнее появление на глаза маме было чревато запретом на дальнейшее гуляние. поэтому, чтобы утолить голод, мы дружной компанией частенько забирались в чужие сады. И хотя в нашем саду было много плодовых деревьев, а в столовой всегда стояла ваза с фруктами, чужие яблоки были нам почему-то вкуснее.